Глава первая. След в сети. Семь минут до приезда такси. Полно времени, чтобы расслабиться. Хотя сегодня за двадцать часов в перелётах и пересадках замучаюсь расслабляться. Вынимаю из глубокого кармана юбки телефон, смахиваю и, не задумываясь, запускаю приложение YouTube. Этому видео уже одна только я добавила более тысячи просмотров, так до конца и не выяснив, чем именно оно меня примагнитило. музыкой, словами песни или кадрами. Главное оно всегда поднимает мне настроение. До приезда такси ещё 5 минут. И что же я делаю? Машинально, не задумываясь, прокручиваю страницу вниз и принимаюсь читать послания незнакомцев. Уэслен Джипси. Её звали Фрэнсис Лайт. Это был 1988 год. Нам было по 13 лет, и я любил её, до сих пор люблю. Эрик, она умерла Blackbird, найди её. At Kipe. Да, найди её и признайся, что любишь. Help me get 1000 subscribers. Ребята, подпишитесь на мой акк. Belgie Elephant. Я люблю вас, ребята. Своими песнями вы дотрагиваетесь до моего сердца. Natalie. Боже, почему это так прекрасно? Поли, как зовут парня, который снимается в клипе? Bruno. Эта композиция очень отличается от всего, что они создали раньше. Она делает меня счастливым на каком-то молекулярном уровне. Спасибо. Луиджи. Этот клип снят не в Амальфе, это не Аполь. Бруно. Они из Бельгии, идиот. Луиджи. В чем твоя проблема, придурок? Это не Амальфи. Бруно. Да мне насрать на твои заморочки. Сам придурок. Эти ребята из Бельгии. Аляска. Вы оба придурки. Аляска. Глядя на этот клип, я мечтаю о парне, которого никогда не встречу. Он как несбыточная мечта, живёт только в этих кадрах и в моей голове. WTF Leo. А я мечтаю о девушке. Как тут оставлять комментарий? Зарегистрироваться? О'кей, регистрируюсь. Клик. Электронная почта. Клик. Пароль. Буквы и цифры, хотя бы одна заглавная. Клик. Ваш пароль умеренно надёжен. Сойдёт. Клик. Готово. К зеркальному входу отеля бесшумно подъезжает жёлтое такси. Наверняка моё просто приехало раньше. У меня ещё три минуты. Поиск, видео, лента, комментарии в придурке. Вот оно. WTF Leo. А я мечтаю о девушке. Лея. Не мечтай. Просто найди меня. Отключаю телефон. Быстро засовлила его в карман юбки, вытягиваю ручку чемодана и пока бегу от дивана в холле к выходу, наблюдаю такую картину: вычерно ухоженная дама в шляпе, леопардовом брючном костюме, садится на заднее сиденье, пока водитель запихивает её чемодан в багажник. Машина трогается не сразу. Я вполне могла бы её догнать, но вместо этого смотрю на часы. У меня ещё минута. Наверняка просто ещё кто-то в отеле вызвал такси. Моя машина вот-вот подъедет. Десять минут спустя я уже нервным шагом подхожу к стойке ресепшн. Очень милая и очень сонная девушка из последних сил мне улыбается. Но я уже отчетливо ощущаю во рту привкус грядущих неприятностей. «Любезная», — говорю ей, — «я оставляла заявку на вызов такси к пяти тридцати утра. Уже сорок минут, а машины все нет. Сейчас посмотрим». Обнадеживает девушка и пропадает в мониторе своего компьютера надолго. Я нервничаю. У меня вылет через 2 часа. Немного подмираю, потому что время ещё есть, всегда подстраховываюсь. Худрым по пустынным дорогам из центра Барселоны до аэропорта можно домчать за 20 минут. В теории у меня ещё полно времени. Не беспокойтесь, сейчас разберёмся, заверяет меня девушка. Будьте добры, в ваше имя и номер комнаты Я жду, пока она разберётся в вечность. Да, действительно. Вы заказывали такси на 5:30 на сегодняшнее утро, и машина прибыла ровно в это время. Странно, но ваш заказ обработан и закрыт. Всё это чётко видно в системе. Хм, наверное, какая-нибудь ошибка? Конечно, ошибка. Это уже очевидно. Скажите, говорю ей, а кроме меня сегодня кто-нибудь ещё заказывал такси? Нет, других заказов на это время не было, поднимает на меня глаза. Однако гостья пыталась вызвать срочное, но, кажется, ей так и не удалось. Вы же знаете, какое сейчас творится сумасшествие. То есть вызвать мне машину прямо сейчас вы не сможете. Я могу попытаться, но, знаете, на вашем месте я бы не рисковала и поехала на метро, поднимает брови с сочувствием. На вызов такси у нас может уйти больше часа, и не факт, что получится. «Ближайшая станция на площади Каталонии. Это не так и далеко, и она уже открыта. Поезда ходят. Хотите, я дам вам карту?» «Нет, спасибо. У меня гугл мапс». «Нет смысла скрежетать зубами. Сволочь в леопардовом костюме уехала на моей машине. А я потеряю ползарплаты. Или даже больше. Если опоздаю на свой первый рейс, лететь-то мне далеко». Поэтому мой чемодан уже нервно подпрыгивает по былыжной мостовой, узенькой улочке. В этом районе обычным автомобилем проезд запрещён. Ездит только бесшумный электрический Toyota местной фирмы такси. Но девушка на ресепшн была права. Станция метро недалеко. Минут 15 максимум мы я на месте.